Глава семнадцатая Домой меня привезли, мягко говоря, не вовремя. Мать, высказав Бьянке пару ласковых, попросила ту на обратном коротком пути, проезжая через торговый остров, сообщить, ожидавшим все так же появления Глауда сестрам, о его возвращении. Кто же знал, что в дождь мы выберем самый длинный маршрут? Следом началось форменное осуждение и выдача наказаний. Меня отправили в свою комнату, а молодую ведьму буквально выпроводили за дверь. Мать была очень недовольна, ее можно понять. Ребенок в первый день учебы исчезает. Вдобавок в подобном не самом безопасном для простолюдином месте. А после, как ни в чем не бывало, возвращается ночью. Должна же она была как-то на это отреагировать. Попытавшись встать на защиту Бьянки и оправдать наше столь позднее возвращение, я услышал нежное для себя «Ты еще ребенок?», вслед за чем, громко топнув ногой, заявил об обратном и отправился в свою комнату. Требовалось как можно быстрее подготовить снаряжение и еду помимо аристократов и рабов у меня еще был маленький кролик которого требовалось кормить от трофейного оружия предстояло избавиться Спрятанные мною под деревянный пол клинки являлись неопровержимой уликой но к сожалению другого нормального оружия у меня нет от эдфийского шелка в своем сегодняшнем арсенале я также отказался кожаные перчатки которым та прикрепленная В прошлый раз изорвало в лоскуты. Требовалось поискать нечто покрепче. Также по пути к городской стене, которую сегодня собирался исследовать получше, в надежде найти временное пристанище рабов, я планировал заглянуть у лавку травников. Дурные мысли крутились в голове, и приоткрытое вслед за налетом окно не являлось добрым знаком. Дождавшись ухода Бьянки, а следом и возвращения сестер, пришлось выждать еще немного. Заботливая Сигарет, пришедшая пожалеть обидевшегося на мать-братца, получила в свой адрес пару не самых приятных слов и вернулась на первый этаж. Завтра за них я обязательно попрошу прощения. А пока мне требовался покой и полное нежелание окружающих со мной общаться. Добившись своего, укутавшись в плащ, я вылез через окно, оставив ставни чутка приоткрытыми. Дуй шлил, не прекращаясь. Настоящий ливень буквально затапливал улицы, размывал дороги, максимально осложнял мое передвижение по крышам. Ступать приходилось медленно и осторожно. Надеюсь, хома умеет плавать, ведь в наличии хороших водостоков в этом городе я сильно сомневаюсь. Сначала показавшаяся мне забавной, а после дожути взволновавшая мысль вынудила ускориться. Буквально сорвавшись с места, я бросился к старому подвалу. Это глупое дитя наверняка будет сидеть до конца в этой чертовой яме, пока это не заполнится доверху и не утопит ее. Быстро перебирая ногами, я пару раз спотыкаясь и, два не падая, летел по крышам. Неуместная спешка чуть не сгубила меня в момент, когда я, оступившись, звучно грохнулся ребрами на черепице ветхой двухэтажки. Перепугав подорвавшихся хозяев, я, едва сумел избежать непосредственного столкновения с и выбежавший на улицу хозяйкой. Следующей преградой на моем пути стал патруль. Пятерка местных воительниц в коже и стали мирно выполняли свои обязанности. Убедившись в отсутствии среди дамочек в ведьмовских шляпах, способных, как мне казалось, видеть куда лучше обычных людей, я нервно дождался, когда те свернут за поворот, а следом, прибавив шаг, ускорился столь близко стоявшее здание сегодня казалось мне как никогда ранее далеким и недосягаемым а чего то я волновался переживал думал что не успею но кому ненужному грузу бесполезному человеку опасному свидетелю лучший вариант как я считаю избавиться от мелкого спинагрыза «Оставить ту в подвале и пусть сама решает свою судьбу!» Шепотом проговорил я. «Но ведь она всего-навсего ребенок, к тому же доверяющий и верящий в свою спасительницу, имперскую охотницу!» вторил мой внутренний голос. «Я не герой! Понимая, что сбился с пути свернул куда-то не туда, в злобе отчаяния вдарил кулаком по стене. В дождливую, холодную, мерзкую ночь все, что я мог, так это кричать, в надежде, что мое альтер-эго наконец-то заткнется, позволив мне сделать то, что нужно. Тяжело дыша мокрым рукавом, я вытер пот со лба, вгляделся в окружающие меня размытые пейзажи и успокоился. В прошлой жизни я всегда был злодеем и всегда считал себя именно таким. Перед тем, как отправить очередную мразь на тот свет, я не давал ей второго шанса, не предлагал исправиться, а просто брал и делал то, что умею. Решительный, преследующий свои собственные четко прописанные идеалы, я был буквально неуловимым. И если бы не та проклятая болезнь, сложившая меня, то быть может я и не оказался бы в этом чертовом мире не думал бы о спасении ненужной мне пешке и не мучился в совестных терзаниях в глазах мелькнули счастливые лица хельги сигрет илвы а также все такие же золотые глаза бьянки а чего то именно сейчас разум выдал старое детское воспоминание глауда обещавшего молодой начинающей ведьме всегда быть вместе. За следующим поворотом я, наконец-то, обнаружил искомое. Поправив маску, залетел в подвал. Уровень воды поднялся мне по самую грудь. Из-за низкого дверного проема пришлось подныривать. В центре комнаты, обеими руками схватившись за деревянный столб, У самого потолка барахталась девчонка. Отталкиваясь руками от воды, я приблизился к ней и с трудом, словно не умеющей плавать кошку, отодрал от подпоры, вслед за чем, заткнув той рукой нос и рот, вновь поднырнув, вытянул из злополучного подвала. «Имперская охотница, ты пришла!» кашля и, срываясь на плач, произнесло дитя, она и вправду меня ждала. И, похоже, мне придется пристроить ее на новое, пусть и не самое безопасное, но точно более удобное местечко. Хома, пойдешь со мной? Идея по поводу использования ребенка крайне сомнительная и рисковая, но и вести себя как герой я не могу да и не собираюсь я не герой, поэтому использую ее жизнь так как мне угодно наверное смерть конечно же не отправлю питомец все таки но поработать ей придется лавка собирателей травников как я и предполагал оказалась скрытой закрытая для вида Под своими деревянными стенами и засовами она прятала два трупа. Муж с женой оказались убитыми. Как в лучших театрах и драмах с перерезанными глотками, на сыром и грязном полу, среди мусора и остатков разбитой мебели, они лежали, взявшись за руки. Первый этаж обнесли начисто, не оставив и пучка каких-либо трав. На втором ситуация, скорее всего, идентичная, но чем черт не шутит? Найти здесь какой-нибудь ножик или еще что, так же было бы неплохо. Чья-то злая шутка, остававшаяся на втором этаже даже мне, человеку с большим жизненным опытом, показалась крайне жестокой. Кровати среди пустых пузырьков из-под снадобия и прочего. Едва слышно постановая, звала своих детей слепая немощная старуха. Ее белые, как сама луна, глаза глядели в потолок. Дряхлые худые руки среди валявшихся в ее постели пузырьков пытались отыскать хоть один наполненный. Судя по виду тел внизу, их убили дня три назад. Вслед за чем кто-то глумливо поднялся сюда, а после высыпал на старуху полный рюкзак самых дешевых и невостребованных местных зелий, коими и питалась все это время, не имевшее сил подняться старуха. «Ёзеф, Ёзеф — Йозеф, Йозеф! — едва слышно звала мать убитого сына, раз за разом повторяя его имя. — Не повезло тебе, мать! — Подойдя к ней, взяв запротянутую руку, подумал я. Лицо старухи испуганно сморщилось. Старые пальцы, пройдясь по моей ладони, быстро определили, что перед ней стоял не ее сын. Мертвые белые глаза уставились на меня, вызывая мурашки и дрожь по всему телу. — Помоги! — по слогам прошептала старуха. И я помог так, как умею. Лезвие с точностью до миллиметра вонзилось прямо в сердце. Теперь, невзирая на то, кем она была при жизни, хорошим или плохим человеком, старуха могла претендовать на место в раю рядом со своим сыном. Ведь, как говорилось в одном стихотворении, лишь убиенных щадят, отпивают и балуют раем и за право отправиться туда порой приходится подождать, глядя на только что убитую мной, подумал я, была ли она хорошим человеком, кто знает. Хотел ли я убить ее? Нет, но и оставлять едва живую старуху, рассчитывая на милость средневекового мира, я не мог так пусть лучше в новом мире проклинает она меня, своего убийцу, чем, мучаясь, помирает в этом от голода, холода и своих болезней. Второй этаж, помимо нескольких закатившихся под кровать колбочек, также был обчищен. Из местных богатств разве что несколько листков пожелтевшей бумаги да волшебное перо, подобное тому, которым я пользовался в академии. Не побрезговав взять оставленную нападавшими сумку, я скинул туда пергамент, флаконы вслед за чем, вернувшись на первый этаж и заглянув на кухню, собрал все доступное железо, кое можно было колоть, рубить и протыкать. Ждавший все это время снаружи Хома, увидев меня, хотелось что-то спросить, но все так же приставленный к губам палец, то остановил. Все, что нужно, я и так скажу, и она, кажется, наконец-то стала это понимать. У деревянных ворот, являвшихся слабым местом любой стены, горело пять разной яркости огней. По одному на башнях-близнецах, расположившихся над воротами, один непосредственно у самих ворот, где сейчас ровным счетом никого не было, Один более яркий и, похоже, магический у некой коморки, и один, по-видимому, принадлежавший караулу конюшни. и Итого пять источников света, четыре потенциально опасных группы. Бьянка говорила о месте, где рабы ждут, когда за ними прибудет наниматель. Вряд ли для удобств товара стали зажигать магические светильники или тратить масло для факелов. Скорее всего, их, напихав как келик в бочку, закрыли в каком-нибудь сарае. Как по мне, для этих целей подошла бы и конюшня, но, увы. Дав все нужные Хоме указания, я в первую очередь проверил то Вместе с лошадьми, устроившись на соломке поудобней, дрыхла и играла в карты беспечная стража. Окон в конюшне не было, выход также только один, тот, который сейчас, к слову, был прикрыт. Подперев опорой деревянной врата конюшни и понадеявшись, что ни одна из женщин не решит выйти под дождь справить нужду, я осторожно двинулся дальше. Источником магического света, как и предполагалось, стала ведьма. Устроившаяся в весьма уютной коморке, сидя за письменным столом и подсвечивая себе своим же посохом, она мирно заполняла какие-то бумаги, напивая себе под нос незамысловатую мелодию. — Где же вы, мои милые пешки? Смысла подпирать двери ведьмы я не видел. Вспоминая силу бьянки, подобная идея казалась мне бессмысленной. Почти полчаса я, ползая, прыгая и бегая, искал место, где могли держать товар, и, наконец-то, нашел его. На небольшом отдалении за выгребными ямами под дождем на голой земле расположилось более пятидесяти тел в основе женщины, смуглой муглой, крепкого телосложения, с четко выраженным мышечным рельефом. Свежая партия также была разбавлена малознакомыми мне видами. Так, к примеру, я хорошо разглядел несколько полузвериных силуэтов, чьи глаза, ярко блистая в ночи, глядели в мою сторону. Чем ближе я подбирался к их расположению, тем четче замечал, как вместе с моим перемещением в сторону смещались их взгляды. Они точно видели меня и сейчас очень внимательно наблюдали за моими действиями. Охраняла тех на удивление всего одна женщина, что, будучи полностью, что, будучи полностью уверенной в прочности тяжеленных кандалов и цепей, спокойно закинув ногу на ногу, отдыхала, в явно возведённые самими часовыми самодельные будки. Из ночи в тень, из тени вплотную к стене, вслед за чем крадусь к повозке и ползком к сторожке. Расположившись спиной к стене, то ли специально, то ли случайно, та максимально осложнила возможность подобраться к себе незаметно. Будь здесь второй часовой, возможно, я и не сумел бы подобраться, но мне в очередной раз повезло. Не постеснявшись проползти в грязи, я, чумазый и испачканный, явился перед той, подобно ночному кошмару. От страха и неожиданности воительница, подпрыгнув на месте, роняет свое копье и, едва успевая набрать в грудь воздуха для выкрика, получает мощный втык прямо в лицо. Не зная, как быстро обмякшее тело очухается, я запихнул женщине в рот кляп, а после, связав по рукам и ногам, оставил в сухой сторожке. Смерть подопечных Эльги мне сегодня не нужна. И именно объяснение этого рабам сейчас являлось самым сложным пунктом в моем плане. К моменту, когда я подошел к прикованным, Те, благодаря все так же сверкавшим глазами в ночи кошкам, встретили меня с протянутыми вперед руками. Молча, потряхивая кандалами, они просили об освобождении. — Кто говорит по-нашему? — признес я. И рабыни, быстро переглянувшись руками и взглядами, указали на одну из смуглых, короткостриженных женщин. — Все мы немного говорим на языке заклятого врага произнесла коротко стриженная Громила. — Чего ты добиваешься, Маска? И зачем, будучи одним из граждан империи, говоря на имперском, облаченной в их деяния, помогаешь нам? Тело женщины украшало множество шрамов. Грудь прижина, отсутствует ухо и пара пальцев на левой руке. воительница как ни погляди, еще и наверняка боевитая. Местные властительницы довели город до отчаяния. Они залили его дерьмом и людской кровью, и нам, как карающим клинкам империи, это не нравится. Мои слова, они на шутку разволновали женщин. Некоторые, рассчитывавшие на помощь, разочарованно вздохнув, повесили носы, потеряв веру в возможное спасение. И поэтому ты решил обратиться к нам, врагам, люто ненавидящим своих хозяев. — В тебе столько же наивности, сколько и безумия, имперская собака! — рыкнул короткостриженная. Женщина понимала только язык силы и уважала лишь сильных. Что ж, придется играть по ее правилам. — Еще раз назовешь меня собакой? И следующей ночью я заявлюсь в порт, и вместо того предложения, которое я собиралась сделать вам, вырежу всех твоих сестер, прибывших в этот город. Мои слова вынудили воительницу стать серьезней. Поиграв массивной челюстью, та, потупив взгляд, более смиренно спросила. — Чего ты от нас хочешь? — Так бы и сразу, девочки. — Власти! И вы мне в этом поможете. Сейчас я освобождаю вас, даю оружие, помогаю выбраться за пределы стены и расположиться там. Вслед за чем буду снабжать вас необходимой информацией о торговых караванах и людях, покидающих и приезжающих в город. Вы будете нападать на нужных мне людей. Я в обмен спасаю ваших близких и заков рабства. Вы накормлены, сыты при деньгах и режете своих заклятых врагов. Я же достигаю своих целей, какие вам знать не обязательно И еще, когда все закончится и город очистится от скверны, обещаю, каждый из вас получит свободу, а также возможность остаться, служить под моим началом» или покинуть город, вернувшись домой на корабле, наполненном золотом, шелками и металлами. С этими словами ножом подковырнул замок сначала на руках короткостриженной, а после на ее ногах. Выбирайте, мучительная смерть в рабстве на рудниках или спасение с возможностью убивать тех, кого вы так сильно ненавидите. Мои уверенные слова зародили в сильных сердцах надежду. Маленькую, едва заметную, но реальную, за которую, в свою очередь, потянулись и слабые. «Почему, маска? Почему именно нас, своих врагов, ты просишь о помощи?» Взяв в руки переданный мною клинок, некогда отнятый у гадюки Олг, спросила рабыня. «Потому что враг моего врага — мой друг». Своими ладонями, сжав ее большой кулак, ответил я. — Что мы должны сделать?